Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему. А в твоих словах так и кипит досада. Ты говоришь как будто не словами, а слезами. Много желче в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам. — Пусть, — сказал Александр.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 Где шумный вихрь забав шумит, Где не живут, но тратят жизни младость, Среди веселых игр за радостным столом, На час упившись счастьем ложным, Я приучусь к мечтам ничтожным, Судьбою примирюсь вином, Я сердце усмирю заботы, Я думам не велю летать, Небес на тихое сияние.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 а услужливая память, как на смех, напоминала ему Наденьку. Но не невинную, простодушную Наденьку. Этого она никогда не напоминала. А непременно Наденьку-изменницу со всей обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами. И среди всего этот змеенок, знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда,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 холодно, зная, что за ним наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Верится чувству, оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга,